За спинами Калининой Мацкевича пропиликал электронный замок и открылась дверь. В помещении поста вошел начальник режима, полковник Краницкий и дежурный по объекту майор Величко. Величка, с которым Калинин в это дежурство пока не виделся, подошел поздороваться, а Краницкий быстро двинулся к столу с тремя мониторами и одной клавиатурой. Это был запасной пост дежурного по объекту. Сел в кресло и активировал приборы. Основной дежурный пост управления находился на поверхности, но для боевой обстановки был оборудован еще один тут, на глубине. Краницкий развернулся вместе с креслом. «А что, Денис Михайлович, началось?» «Да, свершилось». Сжимая губы, глухо обронил Калинин, мельком посмотрев на начальника режима из-под Краницкий, светловолосый, с высокими залысинами, с цепким взглядом зеленых глаз и с набитыми костяшками кулаков, качал головой. «Да это... что...» «В самом деле?» — продолжал ловить ускользающую мирную реальность Мацкевич. Он корпусом отдался чуть назад, раскинул руки на краю стола ладонями вверх и водил взглядом по лицам. «К этому все шло!» — Краницкий постучал ладонями по подлокотникам. «Я еще года полтора назад перестал сомневаться, что нападут». Он обвелся взглядом и проговорил вполголоса «А все равно неожиданно!» Резко повернулся к столу, ввел пароль, выключил в помещении сигнал тревоги и стал переключать изображение на мониторах. величка сел рядом с ним. «Твои-то где дома?» Тыкая одним пальцем в клавиатуру, задал вопрос Краницкий. Каринин не сразу понял, к кому он обращается. «Мои?» — спросил он. «Да. Дома, в Ясенево. Хреново, что в городе. Ну хотя бы рядом, а у меня...» Он шумно выдохнул. Да. А что с вашими? Жена в Казахстан уехала, отец мой умер. Я с детьми дома остался. Дети-то учатся. Вы звонили им сверху? Да, звонил, еле разбудил. Они и тревоги не слышали. Мы недавно окна новые поставили, через них звук почти не проходит. Постал их к соседям и с соседом поговорил, если это можно так назвать. Чтобы за моим посмотрел. Денис Михайлович, ты, если хочешь кому-то из своих позвонить, то давай, с черного телефона. Москвевич ты тоже. Сотовые телефоны и прочие мобильные электронные устройства вплоть до часов служащие объекты оставляли на поверхности в специальной камере перед заступанием на дежурство. С аппарата, на который указал Краницкий, можно было позвонить на любые номера без выдачи своих координат. Кабель тянулся к спецкоммутатору где-то на поверхности. На столе дежурного было два телефона, красный и черный называемых так по их цвету. Красный для связи с несколькими головными подразделениями армии, специальной службы министерств, с Федеральным информационным центром МЧС, с несколькими десятками пунктов управления стратегического назначения. Черный – резерв старшего дежурного персонала объекта. Между постами общались по селектору. Калинин скользнул взглядом по мониторам, потом встал и подошел к посту начальника режима. «Только кратко, Денис Михайлович, могу дать минуту, ложишься произнес Краницкий и подвинулся вместе с креслом. «Вот, бери трубку, набирай номер. Город могут бомбить, ты скажи своим, где потом будете разыскивать друг друга». Подполковник набрал номер супруги. Она ответила на вызов почти сразу. Видимо, ждала. Но секунды две-три слышались гудки машин, крики, вой сирен, неразборчивая речь диктора системы гражданской обороны. «Верунчик». Денис, мы не знаем, что делать, что происходит. Вера, вера, постой, дай сказать. Война, вера, это война. На, на нас напали. На нас уже запущены ракеты. Берите детей и бегите в метро. Если не знаешь, где бомбы больше, то бегите в метро. Лучше на машине. Скорее. Ой, господи, значит, Верунчик, ищите безопасное место. На машине или бегом, но в здании не оставайтесь, только в подвале. В подвале дома только. Ой, да мы уже на улице, тут на машине не проедешь. Народ бросает здесь все бегут. Денис, ты нам нужен здесь, мне страшно, Вера, Вера, слушай меня. У меня времени только минута. Бегите к метро. Через 15 минут будет поздно. Вы должны успеть. Беги, милая. И везде оставляет для меня записки с адресом, где вас найти. Скоро, наверное, телефона связи не будет. Где будете, там ищи дежурного или коменданта. Или еще кого-то старшего и оставляйте записку, где вас искать. Я буду делать то же самое. Денис, Денис, Мамочки, там завтра, наверное. Страшно, что творится. Дай трубку Мишке. Я ему хочу что-то сказать. Дай Мишке трубку. Краницкий посмотрел на часы, поднял глаза на Калинина. Тот предпочел не замечать этого взгляда, отвернулся. Пап. услышал Калинин через три секунды голос сына. где-то рядом с ним слышен был плащ дочурки и просьба младшего сына Артемки дать ему поговорить с отцом. «Пап, мы, твой... мы с мамой!» «Мишка! Миша! Мишаня, ты помоги маме! Смотри за младшими, держитесь вместе, помогай и будьте вместе, понял?» Миша, ты старший, смотри за маленькими. Помогай маме. Я, как только смогу, приеду к вам. Держитесь вместе. Все, будь мужиком, Мишка. Теперь передай трубку маме. Да, Денис, я, я слушаю. Через секунду вновь звучал голос супруги в трубке: Милая, держитесь там и попробуйте позже уехать к нам на дачу или к кому-то из наших в деревню, слышишь? Выезжайте из города. Артём, Артём, Дениша, держи лучше брата, из меня держись. Был слышен нервный крик жены на фоне выкриков других людей. Ой, Денис, так плохо, что ты не с нами. Ты слышала? Ты слышала меня? На дачу и в деревню уезжайте. Да, да, слышала. Денис, мне надо держать детей, я не могу говорить. Здесь столько людей, и все толкаются. Денис, я целую тебя, деньги, мы любим тебя, поскорее возвращайся. Все, ой, мамочки, Артем тебя ударили. Вера. Все, тяжело бежать, До метро уже недалеко, мы будем ждать. Голос трубки отдалился. Вера! Пошел длинный гудок. Калинин медленно положил трубку на аппарат. Три минуты, Денис Михайлович, заметил Краницкий. Я, конечно, все понимаю. Извините. Калинин растерянно глядя перед собой, сделал два шага назад, затем нерешительно двинулся к своему рабочему месту. Он все никак не мог отвлечься от того, что сейчас слышал. голоса напуганной жены, едва не сорвавшейся в плач, людских криков, руганий, гудков машин, воя сирен. Мацкевич, не сводивший глаз с Калинина, пока тот говорил по телефону, кинулся к посту Краницкого. Калинин же думал о том, что надо бы позвонить родителям, и сестре. Они живут севернее Москвы, но теперь уже поздно. Между тем требовалось участие дежурных админов. Поступили данные об отказе по России протокола TCP-IP на верхнем уровне стэка. Фактически продолжал работать лишь низший канальный уровень, или говоря проще, связи между компьютерами и серверами больше не было. Привычный интернет в стране перестал существовать, произошел сбой на программном уровне. IP-телефония, IP-телевидение и радио, спутники, обслуживающие цифровые сети, системы интернет и клиент-банкинга, Все, что работало на принципах интернета, превратилось в бесполезное железо и пластик. И сработало здесь, видимо, сразу несколько факторов. Потеря спутников и ретрансляторов, блокирование потоков, идущих на Россию и из нее, сбои в работе серверных терминалов, связанные с деятельностью вредоносных программ, а также сбой в работе европейского регионального интернет-провайдера. Кроме того, началась атака на закрытые сети. Включились закладки судного дня и компьютерные черви. У военных в основном отечественные операционные системы. Но, как правило, сети связаны с внешними машинами, работающими на базе иностранных программ и процессоров. С них и пошли атаки. Часто это выглядело просто как обмен данными с определенным компьютером. А на самом деле отдавалась команда активации вируса, загруженного агентом. Обнаруживался в эти минуты и взлом отечественных систем. Мацкевичу дозвониться до своих близких не удалось, сотовая связь упала, а вызов на домашний проводной телефон остался без ответа. Он возвратился на свое рабочее место подавленный, вместо обычного рубянца на его побледневших щеках проступили синевато-коричневые пятна.